Глава вторая. Да что ж тебе? Поджала губы с упорством корапкаясь вверх по дереву. Нет, я, конечно, на звание сильно умной не претендую, но кое-что в жизни всё-таки понимаю. Например, что убежать от взрослого мужчины в неизвестной местности я не в состоянии, особенно если слишком многое неизвестно. Один в лесу маньяк или их целая компания, не знаю. Вот побегу куда-нибудь, попаду в их ловушку, и что дальше? Плохо. Потом лес, а если здесь капканы до да силки расставлены, и даже без этого корней и коряк хватает, чтобы убегая не хило так навернуться и моментально стать несчастной жертвой из дурных ужастиков. Это из тех, что подворачивают ноги в неудачные моменты и потом надеются, что локти сопли и слюни помогут уползти от преследователя. Нет, бегать я не мостак. Зато умею лазить. А вон сосёнка хорошая. Или что это там за дерево такое? Веток, чтобы подняться до самой верхушки хватает. Ствол гладкий, только руки чуть смолой вымазало. Залезла, обняла деревце и гляжу себе по сторонам, что там происходит. Опять же плюс, тут меня никакие животные дикие не сожрут. Наверное. А если и появятся, то первым найдут нехорошего дядю сектанта, который меня к готово спорить уже ищет. И я не ошиблась. Не прошло и 10 минут, как мрачный товарищ с недовольным затылком промчался мимо моего пристанища. Слава богу, следопыт из него не очень. А вот что бы вы, Екатерина Васильевна, делали, если бы вас сейчас заметили? Помахали бы сектанту ручкой и попросили бы не спиливать дерево, или попытались бы его очаровать и убедить, что он на главную роль в жертвоприношении категорически не подходите? Вот. Вечно это так. Сначала думай, потом действуй, конечно, про меня. Но лучше бы я думала, потом просчитывала последствия и только потом что-то исполняла. А с другой стороны, вот что я причитаю. Преследователь прошёл мимо, меня не заметили. Примерно через час услышала огневное бурчание мужчины откуда-то со стороны поляны, с которой я совершила своё победоносное бегство. Я старалась сидеть и не шевелиться. мало ли какая шишка или ветка отлетит на землю, контору сполит. Да и потом хотелось понять, в какую сторону дальше направиться товарищ вредитель. Очень надеялась услышать рёв мотора, который подсказал бы. На меня махнули рукой и поехали в сторону города. А там бы я спустилась и по оставленной колеё вышла на нормальных людей. А вот только пусты мои надежды оказались. Стремительно смеркалось, а вокруг гробовая тишина. Может, конечно, и хорошо, бросил незнакомец попытки меня найти и с миром покинул опушку. Или притаился и ждёт, когда я сделаю какую-нибудь глупость. А как же я без них тородимых? Руки мёрзнут, ноги затекают так сидеть. Кушать хочется в конце концов. Господин маньяк. Вы ещё тут? шёпотом позвала я. Не то чтобы я очень хотела его сейчас увидеть, На лучше без доводящих до инфаркта сюрпризов. А то спущусь, а на меня нападут из-за дерева, я перепугаюсь, буду кричать, а мне это надо? Ответом мне была тишина. Ну, тогда будем считать, что горизонт чист. Слезала аккуратно. А тон навернуться с дерева тоже не самый лучший вариант, как по мне. И так вон. Спускаясь, стряснулася корыжи в отом, на коже наверняка ссадина осталась. А я в лесу. Тут антисанитария полнейшая. И про диких зверей забывать не стоит. Понимаю, что их особо и не осталось в наших широтах, но это в наших. Я ведь уже пришла к выводу, что меня увезли куда-то далековато от родного городка. И вот куда мне идти? Отряхивая руки, осмотрелась по сторонам. Налева ёлки, направо ёлки до сосны. Перспективы сомнительные, конечно. Зато у меня есть нож. Хоть защищайся, хоть продавай, когда доберуду до населённого пункта. А то кушать-то хочется. И что-то я сомневаюсь, что в местном отделении полиции меня накормят. Ладно, монетки бросить всё равно нет, так что сжимаю кулаки, верю в лучшее и иду туда, куда глаза глядят. А вось. Ну вот что я переживаю? Тепло, хорошо. Ночь на дворе, а мне даже не слишком зябко. Наверняка ягоды какие-нибудь вкусные по дороге найду или грибы, кинжал есть. В самом худшем случае мне надо выбраться к людям до наступления холодов. А учитывая такую сочную листву в конце февраля, у меня на мой поход есть месяцев 6, может, 9. Крутой я оптимист. Best of the best. В смысле, лучший из лучших. Но если рассуждать логически, в день можно проходить километров 20 при нормальном питании. Это 600 км за месяц. Как от Москвы до Питера. Если нигде себе ничего не повредить, ни на кого ненужного не наткнуться, ничем не отравиться, не замёрзнуть, не простудиться. Хм, да. Ну ладно, не надо грустным. Я выйду к какой-нибудь речке, а там по берегу к какому-нибудь населённому пункту. Потом в полицию, восстановить документы, получить на почте денежный перевод от родных и первым же поездом, автобусом или такси домой. 6 месяцев. У меня сессия. Мне нельзя бродить по лесам столько времени. Мне пень справку не напишет, что я не по своей воле занятия прогуливала. А если меня отчислят, то родители отправят обратно в этот лес и домой не пустят, пока я им маньяка не приведу для дачи показаний, что это он меня похитил. Мда, ситуация. И как мне теперь выпутаться? Замерла, убрав с пути очередную ветку. Увидела, что впереди, в нескольких километрах от меня, стоит деревня. Фух. Да я суперудачливая. Сегодня прямо мой день. И вроде и недалеко идти. Да и не потеряюсь, лес, судя по всему, закончился. Правда, деревня меня немного настораживает. То ли предчувствие нехорошее, то ли подсознание анализирует увиденное несколько быстрее, чем я делаю выводы. Вот, скажем, размер поселения. С холма видно, что оно отнюдь не маленькое, но электричества будто нет. В некоторых окнах свет горит, но уж больно слабый и однотонный. Словно все жители лампочки одного накала покупают. У моих домов в каждой комнате свой оттенок, от тёмно-жёлтого, из-за которого всё время щуришься и мысленно ругаешься, не понимая, почему нельзя купить лампочку поярче, до ярко-белого с имитацией дневного света. А здесь? А улицы Чем ближе я подходила к деревне, тем больше обнаруживалось странных деталей. Фонарных столбов и вовсе нет. Зато на некоторых стенах укреплены, кажется, ну да, факелы. Кто-то ещё пользуется факелами? И асфальт? Где он? Нет, я понимаю, что у нас в стране с этим делом туго, но так чтобы асфальта не было совсем? Или деревня находится в совсем уж глуши или Ладно, фикснем с асфальтом. Может, темной и дорога в город с другой стороны деревеньки. Но что-то тут всё равно не так. Дома вроде все крепенькие, аккуратные, покосившихся не видно. А архитектура странная, не наша. Не в Европу же меня привезли. Да и какая Европа? Из-за всех этих мыслей ноги как-то не спешили нести меня на встречу спасению. Заметила, что скорость я всё сбавляла, избавляла пока его вовсе не остановилось метрах в 10 от ближайшего дома из-за него как раз вышел мужчина с хвостом и крыльями мать моя женщина рептелоид осел на землю и баноги слушаться отказались и ладно сильное испуганное восклицание не хватило так что фраза прозвучала совсем тихо и я осталась неуслышанной или меня попросту проигнорировали Я не сводила глаз с удаляющейся фигуры и пыталась собрать свой мир по кусочкам. Существо с огромными кожистыми крыльями спокойно двигалось по улочке. Пара случайных прохожих людей не придала значения внешнему виду монстра. Мужчина же, предположительно, добравшись до перекрёстка, эти самые крылья расправил и начал разминать. Я не знаю, плечи на крыльях или просто крыло В общем, нормальными, вроде человеческими пальцами прошёлся по основанию своих крыльев, размял чешуйчатую кожу, словно кровь разгонял, а после сложил крылья, создав из них некое подобие плаща, и пошёл себе дальше. Рептилоид. Живой. Настоящий. А я ещё посмеивалась над теми, кто в эти байки из второсортных газетёнок верит. И что мне с этим теперь делать? догнать и попросить помощи. Всё-таки это ж вроде скрываются. А если местные люди змеи окажутся недовольны, что чужачка увидела, или тот сектан с опушки, адепт какой-нибудь рептилоидной веры, и меня как раз им в жертву принести собирался. Или не в жертву, а на ужин. Какого чёрта я тогда до сих пор на дороге стою? Юркнула в тень между домами. И заметила, что дыхание у меня сбилось. Да и сердце колотится так, что кардиолог по головке не погладит. Скрытая от посторонних глаз, я попробовала успокоиться. Пока ничего слишком ужасного и непоправимого не случилось. Или как? И крылатых хвостатый тип ещё не повод паниковать. Ну, подумаешь, похитили. Я же освободилась. Ну, пытались убить, и то не факт. Может, я просто всё неправильно поняла? Мало ли Воны в лесу не потерялась и на людей набрела. Осталась только на глаза никому не попадаться на всякий случай. Если посчитать, не так уж у меня много проблем. Надо выбраться прочь из этого места. Обойду деревню стороной, пока не наткнусь на дорогу. Там спрячусь на день где-нибудь, высплюсь и ночью пойду дальше, пока не найду нормальное место и забуду всё, как страшный сон. Проблема номер 2. Я хочу есть. И без еды, воды и, вероятно, денег я далеко не уйду. Снова идти в лес и искать ручей и чем перекусить или выглянуть из своего укрытия и огляделась. Пустенькие тёмные улочки, почти полная тишина. Местные, вероятно, спят, как нормальные люди ночью. Идти в лес или нарушить закон и взять нужное в каком-нибудь из домов? пробираясь от здания к зданию и стараясь оставаться в тени, пыталась приструнить муки совести. Конечно, я не пытаюсь оправдать преступление, которое даже ещё не совершила, но мне ведь нужно так мало: что-нибудь перекусить, немного воды, можно даже из-под крана. Бутылку бы найти. Деньги? Без них обойдусь. Всё-таки народ автостопом как-то ведь путешествует, значит и у меня получится. Не стоит забывать, что у меня есть кинжал для самозащиты. За кусок хлеба меня же не осудят. Вот только страшно. Да и кого мне грабить? Найти местный продуктовый и... разумнее, чем лезть в чей-то дом. И потом, может, получится позвонить, хоть своих предупредить, что я условно в порядке. Эх, мне бы карту. Выступив на свет, Ужаснулась и отбежала обратно в проём между двумя одноэтажными домиками. Стоило раньше обратить внимание, что впереди, освещённое факелами, трёхэтажное здание с пристроенной конюшней. Конюшня. Нет, не отрадуюсь ни от мысли, что можно увести лошадь. Затея так себе, если честно. Да и верхом я не умею. Просто это же лошади, живые, настоящие. Я только в детстве в цирке на лошадке один раз сидела для фотографии. Из здания доносился шум весёлых гуляний. И как только широкая входная дверь распахнулась, стало ясно, что я набрела на что-то вроде гостиницы или постоялого двора, раз здесь ещё и и лошадей держат. Успела заметить стоящие внутри столики и гуляющий народ. Один из рептилоидов вышел на улицу, хвостом захлопнув за собой дверь. Первый этаж кафе и ресторан, а остальные скорее всего жилые комнаты. Учитывая, сколько вокруг домов для спокойной жизни, вряд ли кто-то согласился просто превратить свой маленький особняк в вечное пристанище праздника. А даже если так, есть целых 2 этажа комнат. Но, думаю, это всё-таки гостиница. А где гостиница, там и мини-бары в номерах, орешки, шоколадки и вода мне обеспечены. И телефон, и какие-то местные проспекты и карты. И если повезёт. А повезёт ли? Пригляделась. Сразу за конюшней, там, где уже нет столь яркого освещения, стояло дерево с раскидистыми ветками. Неужели я это сделаю? Если смогу забраться по дереву в одно из окон, я да. Влезу внутрь, возьму, что мне надо, попробую позвонить кому-нибудь и сразу домой. Нет, побегу прочь из деревни по старому плану. Дорога, лес, ручейки, автостоп. А то количество товарищей с хвостами и крыльями несколько пугает. Нет, сильно пугает. Как, в принципе, и само их существование. Обходя постоялые дворы и по-прежнему надеясь никому не попасться на глаза, я мысленно молилась, чтобы дерево росло вообще где-нибудь на другой улице. Это же безумие. Это глупость. Это Да ладно, что ругаться, если уже забралась И заглядываешь через приоткрытое окно в пустую комнату. Всего диофта, нервно хихикнула. Кажется, психику нужно будет себе немного подлечить. Я точно больная, думала я, прикидывая, смогу ли я аккуратно перелезть с ветки в комнату и обратно. В принципе, всего лишь второй этаж, падать вроде недалеко, только всё равно не хочется. Закрыла глаза, набрала в грудь побольше воздуха. У меня всё получится. Одна нога здесь, другая там.